Полночь было получено с нарочным предписание Шароглазова о посылке разведки на Уров. Каргин отобрал на это дело Платона Волокитина, Северяна Улыбина и восемь молодых, не бывавших еще на службе казаков. Они должны были добраться до крестьянской деревни Мостовки, установить есть или нет в ней красные и к десяти часам утра вернуться обратно. Северяна Улыбина Каргин назначил в разведку за тем, чтобы проверить, насколько можно было на него положиться. Проводив их,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 «А куда же ты тогда летишь, сломя голову?» «Так ведь это ж собака! Побежишь, ежели у нее пасть, как у Борова!» Вдруг Никула рванулся из рук Каргина. Из-за ближайшего куста выбежала пестрая собака. Радостно взвизгнув, кинулась она под ноги к Никуле и стала лизать его ичиги «Брось ты, нечистая сила!» — взвыл Никула, пиная собаку. «Дядя Никула!» — сказал в это время веселым голосом Гордя. «Ведь это твоя жучка, ей-богу, она!» «Чтобы ее громом разразила!» — запричитал Никула. «Эх вы, вояки!» — презрительно бросил Каргин и, послав их на прежнее место, велел дожидаться смены. Вернувшись к воротам Паскотины, послал он сменить их Герасима Косых и Юду Дюкова. Когда Герасим и Юда остались одни в кустах, Юда сразу же зашептал своему напарнику. «Спутал нас, дядя Герасим, черт с богачами!» Они свои капиталы защищают, а мы у них на поводке идем. Неладное это дело. Шибко неладное. Возьми вот меня. Я Ромке Улыбину по гроб жизни обязанный, а ведь он так и знай в красных. Очень свободно, что мне сегодня стрелять в него придется. Как подумаю об этом, тошно делается. А тебе ведь еще должно быть хуже. Белопогонники-то твоего единоутробного брата расстреляли». «Не расстраивай ты меня лучше, Юдка! Молчи!» — сказал Герасим. Но Юда не унимался. Закрывшись от ветра воротником полушубка, привалился он вплотную к Герасиму и сыпал прерывистым шепотком. «Ежели идут красные на Нерчинский завод, не миновать им нас. У них, конечно, впереди люди, знающие эти места, едут. Хватит окромко и едет в головном дозоре. Предупредить бы их надо было». «Будь у меня конь, подался бы я к ним навстречу. Я в прошлом году присягу советской власти давал, а теперь у нее во врагах очутился. Дядя Герасим! Ну чего тебе? А ежели взять и пешком к ним податься? Эки ты удалый! Далеко ли пешком-то уйдешь? Вот-вот светать станет. Да и куда идти-то? Попрешь на обум и потеряешь голову».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 В сизом утреннем свете, приполошив низовских собак, окружили казаки, стоявшие рядом избы Лукашки Ивачева и Петра Волокова. «Открывай!» — одновременно забарабанили они прикладами в двери обеих изб. У Ивачевых открыла им сени трясущаяся с перепугу мать Лукашки. «Лука, твой дома?» — спросил у нее Каргин. «Уехал недавно». «Куда уехал?» «А кто ж его знает куда? Распрощался с нами и уехал». Коргин разочарованно свистнул и приказал тщательно обыскать сени, избу и подполье. Но Лукашки нигде не оказалось. «Эх, Елисей, Елисей!» — сказал тогда архип Кустов. «Большую мы оплошку по твоей милости сделали. Надо было с вечера всю эту сволочь арестовать. Теперь они, так и зная, все к красным смотались». Но большая часть фронтовиков осталась дома. Уехали из поселка только четыре человека. Лукашка...